52. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. О, выдувальщик сферы! О, мировой свет! И Масаракш, и еще раз Масаракш! Надо же! Наша чудо-юдо техника, сварганенная светлыми, но кретинскими, по сути, головами, для совсем-совсем других целей, еще чего-то стоит. Кто бы мог подумать, что она столь доблестно послужит в этом жутком лесу, где человеку нет места, разве что в нижнем звене пищевой цепочки. Правда, кое-кто подумал. Шаймар, так его розеток. То ли прозрение, то ли везение. Хватал для техоснастки похода все, что плохо лежит, и надыбал стоящее. Качалка показала, на что способна. Наглядно показала. Ну и Маргит Йо, ротмистер наш гвардейский, тот тоже. Все остальные, назначенные в засаду, как я понимаю, совсем разуверились. Может, кое-кто бы и задремал, да только у комаров в эту ночь выдалась, видимо, особо голодная пора. Я лично устал отбивать их непрерывные атаки. Да еще ротмистер, неотрывно следящий за своим круглым индикатором, шлепки всяческие, шумные, запретил. Молча давите, говорит, а то я вас сейчас самих всех попередавлю, если тварь спугнете. Вот и пришлось терпеть те укусы, ибо попробуй тут успеть раздавить кровососа на лице вовремя. Может, только мариное войско шаман местный привлек со своим пацаном жертвенным, кто знает. Они-то оба без всякого снаряжения, без сеток наших москитных и даже без одежки вообще. Как у них всю кровь этот табун налетевший не высосал, тут только удивляться. Мы, правда, тоже без репеллентов. Опять же, ротмистер запретил. Мол, нечего тварюку неизвестными запахами спугивать. Ну, это он так сказал, спугивать. Спугнешь ее, пожалуй. Семь метров с лишним между деревьями. Она, значит, провисала и еще осталась где-то на то, чтобы за эти же дерева цепляться и их обвивать. Да уж. Кого тут пугать? А вот местным, насчет хлопков по комариному воинству, никаких ограничений. Но они, как ни странно, этим и не занимаются. Адаптация у них, что ли? Или комарам их кровушка окончательно приелась и нынче только наша, заморская по душе. По крайней мере, оба аборигена заняты каждый своим. То есть каждый вроде сам по себе, занят по-своему, а дело у них общее. Шаман Кадидадало, тот по личному пристрастию пляшет. В смысле, как обычно, извивается обрисованным телом, извивается так, что глаз не оторвешь, особенно интерпретируя его извивы с имитацией подвижек меховой змеи. Так и представляется, как это древесное бестие с весом в стонну, а то и поболее, вот так же плавно и неторопливо скользит где-то по ветвям. Курсом к нашей горе-засаде, между прочим. И это только пока, неторопливо и медленно. До той секундочки, когда мощь мышц, скрытых под мохнатой шкурой, преобразуется в жуткость стремительных бросков. Так что совершенно не дремалась. А как бы хотелось. Задремать и перенестись. Лучше даже не во сне. Просто открыть глаза и оказаться дома. На съемной, но такой родной жил площади, И забыть этот страшный сон насовсем. Разве что краем припоминать. Чтобы маленькому Гаю, когда подрастет, рассказывать жуткую сказку про лес. И про большую змею чудище, получившуюся от папы тигра и мамы змеи. И о том, как доблестный ротмистер-гвардеец, богатырь и душка, эту самую змею-тигрюлю Обхитрил облапошил, в сети загнал, а потом в своем родовом замке шкуру ту длиннющую развесил вдоль зальной стенки в качестве трофея наглядного. Мол, кто на нас посигнет, тот без шкуренки-то и останется, да так еще развесить, чтобы в перехлест, ибо с одного конца залы до другого не уместилось. Пожалуй, симпатяшки ради столь страшнющую сказку рассказывать и не стоит. Впечатлительное очень, глаза сразу округлятся в монетку пять венди. Однако ныне неподходящий момент вспоминать о детишках, ибо мы тут ни много ни мало, но поставили одного такого дитятку, пускай и не цивилизованного, на место приманки. Дитятка у нас за место шматочка сальца в мышеловке. Только крыска его понюхает, как бах, пружинка и сработает. За пружинку у нас гвардии Ротмистер, за прихлопывающую запчасть – научно-сварганенная качалка. В плане сальца приманки. Успеет ли грозмейное чудище хапнуть ее до того, как? Вопрос, мягко говоря, интересный. Он волнует даже. Насчет Джужа Шаймара сказать точно не получится. Не исключено, что обеспокоенность моральной стороной вопроса он попросту имитирует. Все-таки не очень уютно продолжать внедрение в непролазность тропиков, ведая, что твой непосредственный начальник к вопросам морали абсолютно индиферентен. Как-то не по себе становится. И совершенно не хочется далее рисковать, поскольку из-за более-менее сложной травмы тебя могут попросту бросить в лесу. Ну а так, в настоящем случае, все вроде как смотрится мерой чисто вынужденной. Вот, приглядитесь. Там, возле туземного карапуза, наш лучший и единственный врач. Со всем набором таблеток и бинтов. Но это только на всякий пожарный случай. На самом деле, с туземного мальчонки и волосочек не шмякнется. Ничего-то тварюка не успеет. Мы ее, заразу... Как говорится, меня терзают смутные сомнения. В плане спасения, понятное дело. Потому как мой стерилизованный шприц выглядит сравнительно с семиметровым фрагментом зверины, а также, по всей видимости, с ее зубами, коли таковые у чудовища и чи ри ки наличествуют, несколько игрушечно. А вот в плане мишени тут, да, тут сомнений нисколечко. Пацан ведь тоже занят, как и шаман. Тот пляшет, а этот каркает. Жутко так. Точно как в тот раз при нападении твари на лагерь. И даже жутчее, если что. Ибо тогда эти карканья более чем солидно разбавлялись беспорядочной стрельбой, криками и шумом общей неразберихи. А ныне они тут в лесу сами по себе». Разумеется, по поводу карканья человеческого детеныша лесные жители наверху не затихли. Разве что с приходом ночи большинство птиц замолчали и сдали вахту другим. Возможно, совсем не птицам. Кто их тут разберет? Но вот наше тутошнее карканье не прекратилось. Оно попросту начало звучать гораздо более страшно. Меня, кстати, удивило, как мальчуган еще до сей поры не охрип. Была б моя воля... И не повелевая тут на месте, ротмистер, я бы смазал пацаненку горло. Уймитесь, док, цыкнул Маргит Йо, и, кажется, имел намерение что-то добавить, но раздумал. Ну что же, я про себя продлил. Какой смысл лечить того, кого в любую секунду могут целиком проглотить? Или там в менее безжалостной вариации. Неизвестно, как микстура скажется на голосе. К тому же, вдруг она даст какой-то неприемлемый для приманки запах. В общем, микстуру от горла я приготовил, положил в уголок аптечки, покуда в лесу сохранялся хотя бы полумрак. Масси-ингалятор. Дай мировой свет, это будет все, что потребуется. Весь сверхкороткий список микстур.